Глава д в е н а д л ь г е й сердился на Торпенгоу. Дико уложили спать. Слепые находятся в подчинении у зрячих. Возвратившись из парка, Дик долго проклинал Торпенгоу за то, что он был жив, и весь свет за то, что он был полон жизни и движения, и что он все видел, тогда как он, Дик, был мертв среди живых, мертв из-за своей слепоты, как все слепые, являлся только обузой для своих ближних и друзей. Торпенгоу что-то возразил ему на это, и Дик ушел к себе взбешенный, чтобы в тишине своей студии вертеть в руках нераспечатанные письма Мэзи. Нельгай, жирный, дюжий, воинственный, находился в это время в комнате Торпенгоу, а за его спиной сидел Кинью, великий орел войны. Перед ними лежала большая карта, утыканная булавками с белыми и черными головками. «Я тогда был неправ относительно Балкан», — сказал н и л ь г а е н о на этот раз я прав. Все наши труды в Южном Судане пропали даром, и надо все начинать снова. Публике это, конечно, все равно, но не правительство». и оно и з п о д в о л ь готовится. Вы это так же хорошо знаете, как и я. Я помню, как нас ругали, когда наши войска отступили от Амдурмана. Рано или поздно это должно было возгореться снова. Но я не могу уехать», — говорил Торпенгу и указал глазами на открытую дверь. «Ночь была жаркая, душная, и вы едва ли станете порицать меня». «Никто вас, конечно, нисколько не порицает, это чрезвычайно хорошо с вашей стороны и все такое, но каждый человек, и в том числе и вы, Торп, должен считаться со своей работой, со своим делом». «Я знаю, что это жестоко с моей стороны, грубо говорить так, но...» «Дик выбыл из строя, его песня спета, он конченый человек». «У него есть немного денег на его нужды, с голоду он не умрет, а вы, Торп, не должны ради него сходить со своей дороги. А кроме того, подумайте о вашей репутации. У вас есть имя в газетном мире». У Дика была репутация и имя в пять раз более громкие, чем у нас троих вместе взятых. «Потому что он ставил свое имя под каждым своим произведением». но теперь этому конец, вы должны быть готовы к отъезду. Вы можете сами поставить газете какие угодно условия, потому что вы пишете лучше нас всех. Не старайтесь искушать меня. Я останусь здесь и буду некоторое время присматривать за Диком. Он, в сущности, так же добр, как медведь с больной головой, только мне кажется, что он хочет, чтобы я был п о д л е него». На это н е л ь г а и пробормотал нечто не совсем любезное по адресу мягкосердечных олухов, которые портят свою карьеру ради других олухов, а Торпенгу густо покраснел от злости и досады. Дело в том, что постоянное напряженное состояние при уходе за диком сильно расшатало его нервы. — Есть еще третий выход, — задумчиво промолвил Кинью. Примите его во внимание и не делайте больше глупостей, чем это нужно. Дик довольно красивый, здоровый, рослый, малый, или, вернее, был таковым, и притом довольно смелый. «Ого!» — сказал Нильгай, припомнив историю в Каире. «Я начинаю понимать, куда вы клоните. Не сердитесь, Торп, я, право, очень сожалею». Торпенгоу кивнул примирительно. «Вы еще более сожалели, когда он оставил вас при пиковом интересе в тот раз. Ну, продолжайте, Кинью». И вот я не раз думал, когда видел, как люди умирали там в пустыне, что если бы вести на родину доходили моментально, и сообщение с любой точкой земного шара тоже было моментальное, то у изголовья каждого умирающего была бы, по крайней мере, хоть одна любящая женщина». Это, вероятно, очень осложнило бы дело. «Будем благодарны судьбе, что все обстоит так, как оно обстоит», — сказал Нильгай. «Нет, лучше обсудим, я в л я е т с я ли т р е х э т а ж н о е н а с т а в л е н и е и увещевания Торпа именно тем, что так необходимо и желательно для благополучия Дика. Что вы об этом думаете, Торп?» «Конечно нет, но что же я могу сделать?» «Послушайте, все мы друзья Дика, вы это знаете. Конечно, вы ближе всех знаете его жизнь его сердечные дела. Но я узнал о них только из его бреда в то время, когда он был без памяти. Тем больше шансов на то, что все это истинная правда». «Кто же она?» Торпенгоу рассказал все, что ему было известно об этом, с искусством и умением специального корреспондента, и приятели слушали его, не прерывая. «Возможно ли, чтобы человек через десятки лет возвратился к своей детской телячьей привязанности?» — сказал Кинью. «Неужели это в самом деле возможно? Я вам передаю факты. Он теперь ни слова не говорит об этом, но сидит и целыми часами вертит в руках три нераспечатанных письма от нее, когда он думает, что я не вижу его. Что могу я сделать?» «Поговорить с ним», — сказал Нильгаи. «О, да, написать ей. Но я не знаю ее полного имени, и м е е т е это в виду, и помните, не л ь г а и Вы как-то раз коснулись слегка этого вопроса с Диком, и, вероятно, вы не забыли, что из этого вышло. Попробуйте пойти к нему в спальню и попытайтесь вызвать его на откровенное признание и упомяните об этой девице Мэзи, кто бы она там ни была». и я почти могу уверить вас, что он не задумается убить вас за эту дерзость. А слепота сделала его мускулы еще более сильными и здоровыми, и я не советую вам испробовать их на себе». «Мне кажется, что задача Торпа совершенно ясна», — сказал Кинью. «Он отправится в витрина м а р н е по железнодорожной линии Базир-Ланди и п о е з д о м прямого сообщения из Тургаса». Прусаки в 70-м году уничтожили его бомбардировкой, а теперь там стоит эскадрон кавалерий. Где находится мастерская этого француза-художника, я, конечно, не могу вам сказать. Это уж ваше дело, Торп, разузнать об этом и затем объяснить этой девушке положение дел так, чтобы она вернулась к Дику. Тем более, что, по его словам, только ее проклятое упрямство мешает им соединиться законным браком. в м е с т е у них будет 420 фунтов годового дохода, что весьма прилично. И у вас, Торпне, т р е ш и т е л ь н о никаких оснований не ехать, сказал н и л ь г а й Торпнгу было, видимо, не по себе. Но это бесполезно, друзья мои, это не сбыточное дело. Не за волосы же мне её тащить к д и к у «Наша профессия, дающая нам заработок, заставляет нас делать нелепой и невозможной исключительно ради забавы публики. Здесь же у нас есть серьезное основание, а все остальное не имеет значения. Я поселюсь с Нельгай в этих комнатах до возвращения Торпенгу. Теперь можно ожидать наплыва специальных корреспондентов в Лондон, потому что здесь будет их главная квартира». А это еще одно лишнее основание удалить на время т о р п е н г в Само п р о в е д е н и е помогает тем, кто помогает друг другу. На этом к и н ю оборвал свою убедительную речь и перешел к более горячему и быстрому темпу. Мы не можем допустить, чтобы вы, Торп, были прикованы как каторжник к Дику, когда там начнутся схватки. Ведь это ваш единственный шанс вырваться отсюда, и Дик будет даже благодарен вам. «Да уж нечего сказать, будет благодарен. Я могу только попытаться, хотя я положительно не в состоянии представить женщину в полном рассудке, которая могла бы отказать Дику. Уж об этом вы постарайтесь столковаться с этой девушкой. Я видел, как однажды вы уговорили злющую м а г д и с т к у угостить вас свежими финиками, а это, наверное, будет далеко не так трудно». «Вам всего лучше убраться отсюда завтра до обеда, потому что Нильга и я займем эти комнаты с полудня. Таков приказ, и надо повиноваться». «Дик», — сказал Торпенгоу на следующее утро, «не могу ли я сделать что-нибудь для тебя?» «Нет, оставь меня в покое. Сколько раз говорить тебе, что я слеп? Не нужно ли тебе за чем-нибудь послать? Принести что-нибудь или достать?» «Да нет же!» «Убери только отсюда эти твои проклятые скрипучие сапоги! Выносить их не могу!» «Бедняга!» — подумал Торпенгоу. «Я, вероятно, сильно раздражал его последнее время. Я так неловок, так неуклюж. Ему нужен более нежный, женский уход». «Хорошо!» — продолжал он уже вслух. «Раз ты так независимая, совершенно не нуждаешься в моих услугах, то значит... «Я спокойно могу уехать на несколько дней. Управляющий домом позаботится о тебе, а в моих комнатах временно поселится кинью». Лицо дико омрачилось и как будто помертвело. «Ты пробудешь не дольше недели в отсутствии. Я знаю, что я стал нервный и раздражительный, но я не могу обойтись без тебя». «Не можешь?» «А между тем тебе скоро придется обходиться без меня, и ты даже будешь рад, что я уехал!» Дик у щ у п ь ю дошел до своего большого кресла у окна и, опустившись в него, стал размышлять, что бы все это могло значить. Он не желал, чтобы управляющий ухаживал за ним, и в то же время постоянная, неустанная, ласковая заботливость Торпенгоу страшно раздражала его». Он положительно сам не знал, чего бы он хотел. Мрак не рассеивался, а нераспечатанные письма Мэзи совершенно истрепались от постоянного комканья их в руках. Никогда он не сможет прочесть их, сколько бы он н и прожил на земле. Но Мэзи все же могла бы прислать ему еще несколько свежих, хотя бы для того только, чтобы он мог играть ими, вертя их в руках. Вот вошел н и л ь г а с подарком комком красного воска для лепки. Он полагал, что это может развлечь Дика, если руки его будут заняты чем-нибудь. В течение нескольких минут Дик комкал и мял воск в руках и затем спросил. «Похоже это на что-нибудь?» Голос его звучал как-то деревянно и сухо. «Уберите это пока!» «Может быть, лет через пятьдесят я и приобрету тонкость осязания слепых. А не знаете ли вы, куда едет Торпенгоу?» н и л ь г а и ничего не знал. Он знал только, что он едет ненадолго, и что он, н е л ь г а й и к и н ю поселились на это время в его комнатах и тут же спросил, не могут ли они чем-нибудь быть полезны ему. «Я желал бы, чтобы вы оставили меня одного, если можно». «Не думайте, что я неблагодарен, но, право, мне всего лучше, когда я остаюсь один». н е л ь г е й усмехнулся, а Дик снова погрузился в свои сонливые размышления и безмолвное возмущение против своей судьбы. Он уже давно перестал думать о своих прежних работах и о работе вообще, и всякое желание работать, творить совершенно покинуло его. Он только сокрушался о самом себе». Ему было бесконечно жаль себя, и безысходность его горя как будто служила ему утешением. И телом, и душой он призывал Мэзи, Мэзи, которая могла его понять. Но здравый рассудок доказывал ему, что Мэзи, для которой превыше всего была ее работа, отнесется к нему безразлично. Умудренный опытом, он знал, что когда у человека кончались деньги — женщины уходили или отворачивались от него, и что когда человек падает в борьбе, то люди попирают его ногами. «Но она могла бы, по крайней мере, — сказал себе Дик, — использовать меня так, как я некогда использовал Бина для различных этюдов. Ведь мне ничего больше не надо, как только снова быть п о д л е нее, даже если бы другой заведомо добивался ее любви». «О, какой же я жалкий пес!» В этот момент чей-то голос на лестнице весело запел. «Восплачут кредиторы наши, узнав, что наш и с ц л е д простыл, что проход нас всех забравший во вторник в Индию отплыл». Прислушиваясь к топоту ног, хлопанью дверей в комнате торпангу и звуку горячо спорящих голосов, д и к у ловил случайный возглас. «Смотрите, добрые друзья, какую я достал дорожную флягу, патентованную, первый сорт! Что вы на это скажете, а?» Дик вскочил со своего места. Он хорошо знал этот голос. «Это к о с с о в е т т и Он вернулся с материка. «Теперь я знаю, почему уехал Торп. Где-нибудь дерутся, а я... Я не могу быть вместе с ними». Напрасно н е л ь г а я уговаривал всех, чтоб не кричали. «Это он из-за меня», — с горечью подумал Дик. «Наши птицы готовятся к отлету и не хотят мне говорить об этом. Я слышу голос м о р т о н с у с Эрленда и Макея. Половина всех военных корреспондентов Лондона здесь. А я не с ними, я за бортом». Спотыкаясь, он перебрался через площадку и ввалился в комнату Торпенгоу. Он чувствовал, что комната полна народа. «Где дерутся?» — спросил он. — Наконец-таки на Балканах? Отчего никто из вас не сказал мне об этом? — Мы думали, что это вам неинтересно, — сказал н е л ь г а из Конфужина. — Беспорядки в Судане, как всегда. Счастливцы! Позвольте мне посидеть здесь с вами и послушать вас. Я не буду мешать вам. к о с а в е й т е где вы? Ваш английский язык все так же плох. Дико усадили в кресло. Он слышал шельст карт, и разговор п о л и л с я неудержимо и непринужденно, увлекая и его. Все говорили разом, толковали и о цензуре печати, и о путях сообщения, водоснабжении и даровитости генералов, и все это в таких выражениях, которые привели бы в ужас доверчивую публику. Все в комнате стучали, кричали, жестикулировали, бронились, обличали и хохотали во в с ё горло. У всех была полнейшая уверенность в том, что война в Судане неизбежна. Так уверял н и л ь г а и потому следовало всем быть наготове. Кинью уже телеграфировал в Каир, чтобы заготовили лошадей. к о с с о в е т т е стибрил где-то совершенно неверный список войск, которые будто бы должны быть отправлены в Судан, и читал его при всеобщих непочтительнейших протестах, прерывавших его ежеминутно. а Кинью представил Дику какого-то никому неизвестного человека, который был приглашен Центральным Южным Синдикатом в качестве военного иллюстратора. — Это его первое выступление, Дик, — сказал Кинью. — Дайте ему кое-какие указания, как следует ездить на верблюдах. — Ох уж эти мне верблюды! — простонал к о с с о в е т и «Придется опять привыкать ездить на них, а я за это время так размяк!» «Так слушайте же, господа, мне прекрасно известны ваши военные предначертания. Я получил эти сведения из самых достоверных источников». Громкий взрыв хохота снова прервал его слова. «Да полно вам», — сказал Нильгай. «Даже в военном министерстве еще ничего не решено, какие войска и какие части будут посланы в Судан». «А будут ли посланы войска в Суаким?» — спросил чей-то голос. Затем возгласы и замечания посыпались, как горох из мешка. Поднялся шум и крик, так что невозможно было разобраться. Слышались только отдельные фразы. «Много ли египетских войск пойдут в дело? Помоги бог Филлахам! Наконец-то у нас будет Суакима варварийская железнодорожная линия! Нет, им не взорвать скалы у Гизе! Да вы разорвете карту на клочки!» Наконец н е л ь г а й тщетно старавшийся водворить порядок, заревел, как бык, и застучал обоими кулаками по столу. «Но скажите мне, куда отправился Торпенгоу?» — спросил Дик, когда, наконец, наступила тишина. «Он уехал куда-то по любовным делам, как я полагаю», — сказал Нильгай. «И место пребывания его неизвестно». «Он говорил, что останется в Англии», — сказал Кинью. «Разве?» Воскликнул Дик и выругался. «Нет, он не останется. Я, конечно, теперь плохой работник, и от меня немного прока. Но если ты, н е л ь г а и поддержите его, то я берусь до тех пор зудить и пилить его, пока он не образумится. Чтобы он остался здесь, как бы не так. Да ведь он лучший корреспондент из вас всех. Там, верно, будет жаркое дело, под Амдурманом. И на этот раз мы там удержимся. Да, я забыл». «Хотел бы я отправиться вместе с вами». «И все мы этого хотим, Дик», — сказал Кинью. «А я больше всех», — подхватил новый художник-иллюстратор. «Могли бы вы мне сказать...» «Я дам вам только один добрый совет», — отозвался Дик, направляясь к дверям. «Если вам случится в схватке получить сабельный удар по голове, не защищайтесь и крикните нападающему, чтобы он зарубил вас насмерть». Это в результате окажется гораздо лучше для вас. Благодарю, господа, что позволили мне заглянуть к вам. м У Дика еще не пропал задор», — сказал Нильгай час спустя, когда все, кроме Кинью, ушли. «То был священный призыв боевой трубы. Заметили вы, как он откликнулся на него? Бедняжка. Заглянем к нему». Возбуждение дико прошло. Дик сидел в своей студии у стола, опустив голову на руки, и не изменил свои позы, когда Кению и н е л ь г а й вошли к нему. «Больно мне, тяжело!» — простонал он. «Слишком тяжело, прости меня, Господи! А в с ё же земной шар, как ни в чем не бывало, продолжает вертеться, невзирая на нас. Увижу я торпа до его отъезда». «О, конечно!» «Вы непременно увидите его», — сказал Нильгай. «Спокойной ночи».